Глава десятая Тихим местечком, о котором говорил Глеб, оказалась какая-то небольшая беседка. Она располагалась в нескольких шагах от пляжа и пряталась в тени ближайшей кафешки. Если не знать, что беседка там есть, увидеть ее трудно. Пока мы туда шли, я лихорадочно соображала, зачем согласилась и как теперь слинять. Ведь света вокруг становилась больше, и широкая спина Глеба, которую я видела перед собой пока плелась позади вызывала все больше и больше волнения Сестру унес на руках она похныкала немного требуя отпустить ее на свободу но глеб только сильнее прижал ее к себе действительно сильно разволновался когда потерял ее полина не отставай он оглянулся через плечо пришли уже о Выдохнул Глеб, не ожидая, что тут кто-то будет. Привет. Поля, ты что тут делаешь? Матвей, который, видимо, нашел беседку раньше нас, смотрел на меня весьма удивленно. Ммм. Ну, я просто... Просто... Я честно попыталась ответить, но от чего-то мне стало жутко неловко. Полина помогла мне найти Крис, вмешался Глеб, и согласилась посмотреть с нами мультики. «А вы не можете мультики посмотреть вдвоем?» Напряжение так и сквозило в голосе Матвея. «Ты чего?» — попыталась вмешаться я. «Ну, мы будем рады компании», — ответил ему спасатель. «Кажется, Глеба вся эта ситуация вообще никак не смущает. Или он просто из тех парней, кого смутить довольно сложно». «Рады компании? Ну, тогда и я присоединюсь», — поинтересовался мой друг. Я со вздохом закатила глаза. «Матвей очень хороший. Он всегда заботится обо мне, как и полагается самому лучшему другу. И я, правда, очень ценю это. Но иногда он перегибает палку. Вот как сейчас. Очевидно, Глеб ему очень не нравится. Понять бы почему». «Почему бы и нет», — пожал плечами спасатель. «Да, Крис, чем больше народу, тем веселее». «А кто этот дядя?» — поинтересовалась девочка. «Ну, видимо, это парень Полины», — ответил Глеб. Его голос звучал как-то странно. Несколько секунд до меня доходил смысл его слов. «Он назвал Матвея моим парнем?» «Что?» — ахнула я. «Я...» Тут я от нахлынувшей паники умудрилась подавиться воздухом. Закашлялась не в силах остановиться. «Что случилось?» Глеб перехватил сестру одной рукой, а второй мягко похлопал меня по спине. Естественно, от его прикосновения все стало еще хуже. «Поля, ты в порядке?» Матвей подскочил ко мне. «Просто супер!» Метнула в него молнию глазами. Если бы можно было взглядом испепелить, Матвей уже кучкой пепла лежал на асфальте. Ведь он же не сказал «нет». Не опровергнул догадку Глеба. С трудом восстановила дыхание и попыталась трезво оценить обстановку. Глеб теперь думает, что Матвей — мой парень. А еще он уже достал телефон и выбирает мультики вместе с сестренкой. И что мне делать? Сказать, что парня у меня нет? Но момент упущен. И выглядеть это будет максимально странно. Еще страннее, чем подавиться воздухом. В итоге мы вчетвером расположились в беседке. Крис села между мной и глебом, Матвея она пока побаивалась. Выбрала, конечно же, мультсериал профей, включила его, и трое взрослых уставились вместе с ней в маленький экран смартфона, изображая интерес. Какая же дурацкая ситуация! Как все вообще могло так обернуться? Предполагалось, что я с глебом и его сестрой пообщаемся наедине. Возможно, мы бы сблизились, или я бы окончательно опозорилась. Так или иначе, Матвея в плане не было. Тяжело иметь лучших друзей, убеждаюсь в этом день за днем. — А, вот и вы! — воскликнула Сонька, когда мы с Матвеем появились во дворе домика. Они с Лешей сидели на лавочке, видимо, дома было слишком душно. Родителям Леши не стоило строить дом из картона. «Ну, как время провели?» спросил Леша. Я ему отправила СМС-ку, так что он знал, что мы были в беседке с Глебом и Крис. «Чудесно! Фантастически!» воскликнула я. «Что, как в шестом классе?» сочувствующе уточнила Сонька. «Еще лучше!» фыркнула я. «Теперь Глеб уверен, что у меня есть парень». «Какой еще парень?» удивился Леша. «Этот!» — указала на Матвея. — Похоже, мы на счастливую парочку. — Да как же так получилось? — всплеснула руками подруга. — Это испортило весь план. — Спросите у него. Вновь ткнула пальцем своего заклятого друга. Элементарно. Поля закашлялась вместо того, чтобы просто сказать «нет». Я аж задохнулась от возмущения. — Ну а ты-то чего молчал? Пусть лучше думает, что у тебя есть парень, а то небось, задумал с тобой курортную интрижку, пробормотал тот. Спасибо за заботу, толкнула его в плечо. Мой спаситель. Теперь, когда спросят, почему у меня нет парня, скажу, что мой друг Матвей меня защищает от этой напасти. Неблагодарная. Ребята, вмешался Лёша. Стоп. Прекратите ссориться. Да что с вами такое? Мы ведь всегда были не разлей вода. Никогда не ругались. А тут, как приехали на этот курорт, неприятности так и посыпались. — Мы же лучшие друзья, — поддержала его Сонька. — Забыли? Успокойтесь оба. Я вздохнула и отошла от Матвея на пару шагов. Как он мог меня так подставить? Даже если потому, что заботился. Я ведь имею право сама выбирать. И если Глеб разобьет мне сердце, Мне будет очень больно. И вдруг это понимает. Но все равно я все еще злюсь. Значит так, мистер Зануда и мисс кашляю вместо слова «нет». Мы сейчас все дружно идем гулять. Хлопнул в ладоши Леша. «Чего?» — не понял мистер Зануда. «Ночь на дворе», — возмутилась я. «Неважно. Идем дружбу восстанавливать. Собирайся, Соня». А то вздумали мне тут ссориться. Ничего не сближает так, как совместная вечерняя прогулка. Мы поныли, поныли, но на прогулку все-таки пошли. Надо ли говорить о том, что мы умудрились заблудиться и понятия не имели, как вернуться к нашему домику? Да, веселый у меня отпуск, ничего не скажешь.